Глава вторая. «Ола! Ола! Где вы? Ола!» Шекспир. Венецианский купец. В то время как одна из двух очаровательных девушек, которых мы так бегло представили читателю, была поглощена собственными мыслями, младшая, быстро оправившись от мгновенного испуга, засмеялась над своим страхом и сказала офицеру, который ехал рядом с ней, «Скажите, Дункан, такие привидения часто встречаются в здешних лесах или это представление было организовано в нашу честь? Если так, то мы должны быть благодарны, но в ином случае нам скорой понадобится все наше мужество раньше, чем мы встретимся со страшным Манкальмом. Этот индеец скороход при нашем отряде и, по понятиям своего племени, герой, сказал молодой офицер. Он вызвался проводить нас до озера по малоизвестной тропинке, которая сильно сокращает путь. Благодаря этому мы явимся на место скорее, чем следуя за нашим отрядом. «Он мне не нравится», — ответила девушка и притворно вздрогнула, хотя в душе ей было так же страшно. «Вы хорошо знаете его, Дункан. Ведь в противном случае вы, конечно, не доверяли бы ему». «Скорее я бы не доверился вам, Алиса. Я знаю этого индейца, иначе я не выбрал бы его проводником, особенно в такую минуту». «Говорят, Магуа...» уроженец Канады, а между тем служит нашим друзьям-махокам, которые, как вам известно, принадлежат к числу шести союзных племен. Мне говорили, что он попал сюда по какой-то странной случайности, имевшей отношение к вашему отцу. Кажется, генерал жестоко поступил с этим индейцем. Впрочем, я позабыл эту досужую болтовню. Достаточно, что теперь он наш друг». «Если он был врагом моего отца, тем хуже для нас», заметила девушка, встревожившись не на шутку. «Майор Хейвард, пожалуйста, заговорите с ним. Мне хочется услышать звук его голоса. Может быть, это глупо, но я всегда сужу о человеке по его голосу». «Если я заговорю с ним, это, по всей вероятности, ни к чему не поведет», — проговорил Хейвард. Он ответит мне каким-нибудь односложным восклицанием. Мне кажется, Маго понимает по-английски, но делает вид, что не знает нашего языка. Кроме того, он вряд ли пожелает вести со мной разговор теперь, когда военное время требует от него всех признаков э, высшего воинского достоинства. «Но смотрите, наш проводник остановился». Очевидно, тут начинается та тропинка, на которую нам придется свернуть. Дункан был прав. Когда всадники подъехали к индейцу, который неподвижно стоял, указывая на чащу кустов, окаймлявших военную дорогу, они разглядели тропинку, настолько узкую, что по ней можно было ехать только гуськом. «Мы должны свернуть на эту дорожку», — шепотом сказал Хейвард. «Не выражайте никаких опасений. Не то вы навлечете на себя именно ту опасность, которую боитесь». «Кора, как ты думаешь, не безопаснее ли ехать вместе с отрядом?» — спросила сестру златокудрая Алиса. «Хотя это будет более утомительно». «Алиса, вы плохо знаете обычаи и привычки дикарей, а потому не понимаете, в каких случаях следует бояться». Возразил Хейвард. «Если неприятель уже дошел до Волока, что совершенно невероятно, так как наши разведчики донесли бы нам об этом, он стал бы, очевидно, окружать наш отряд, надеясь добыть большое количество скальпов. Путь отряда известен всем. Наша же дорожка еще составляет тайну, так как мы решили ехать по ней всего какой-нибудь час назад». «Неужели мы не должны верить этому человеку только потому, что его движения и повадки не похожи на наши, а цвет его лица темнее кожи белых?» — холодно спросила Кора. Алиса перестала колебаться. Она ударила хлыстом своего нарганзета. Первая раздвинула ветви и поехала вслед за скороходом по темной узкой лесной тропинке. Хейвард с восхищением смотрел на кору. Он не заметил даже, что ее белокурая спутница одна углубилась в чащу. Слуги, повинуясь полученному заранее приказанию, не последовали за ними, а двинулись вдогонку за отрядом. Хейвард объяснил девушкам, что это было сделано из осторожности, по совету их хитрого проводника. Индеец желал уменьшить количество следов на случай если бы сюда забрели разведчики канадских племен. Сложный путь не располагал к разговору. Вскоре путники миновали широкую опушку густого леса и очутились под темными сводами больших деревьев. Дорога стала удобнее. Скороход, заметивший, что молодые всадницы теперь лучше управляли своими лошадьми, прибавил шагу. И Коре с Алисой пришлось пустить и иноходью. Хейвард обернулся было, чтобы сказать что-то черноглазой Кори, но в эту минуту раздался отдаленный звук копыт, стучавших по корням на тропинке. Это заставило молодого человека остановить своего коня. Кора и Алиса тоже натянули поводья. Все трое хотели узнать, в чем дело. Через несколько мгновений они увидели жеребенка, который точно олень несся между стволами сосен. Вслед за тем появилась нескладная фигура, описанная нами в предыдущей главе. Неуклюжий незнакомец приближался со всей скоростью, на которую была способна его тощая лошадь. До настоящего мгновения эта фигура выпала из поля зрения путешественников. Если он обычно привлекал любопытных своим высоким ростом, то его грация как наездника заслуживала еще большего внимания. То и дело, одной ногой шпорил он свою клячу, то добивался только того, что ее задние ноги шли легким галопом, тогда как передние делали какие-то неопределенные, постоянно изменявшиеся движения, похожие на хромую рысь. Частая смена рыси галопом создавала оптический обман, вследствие которого казалось, будто лошадь движется быстрее, нежели это было на самом деле. Во всяком случае, знаток коней Хейверт никак не мог решить, каким алюром двигалось бедное животное, подгоняемое шпорой настойчивого всадника. Все движения как всадника, так и коня были необычны. При каждом шаге лошади незнакомец приподнимался в стременах и то слишком выпрямляя, то непомерно сгибая ноги, внезапно вырастал, а потом съеживался так, что положительно никто не мог бы судить о его росте. Если к этому прибавить, что под действием его шпоры одна сторона лошади, казалось, бежала скорее, чем другая, а движение ее косматого хвоста беспрестанно указывали, который ее бог страдает от шпоры, мы довершим изображение Клячи и ее наездника. Морщинки, которые легли было на красивый, открытый, мужественный лоб Хейварда, постепенно разгладились, и он слегка улыбнулся. Алиса не сдержала смеха. И даже в темных, задумчивых глазах коры блеснула усмешка. «Вы хотите видеть кого-нибудь из нас?» спросил Дункан когда странный всадник подъехал и задержал лошадь. «Надеюсь, вы не привезли нам дурных известий?» «Вот именно», — ответил незнакомец, размахивая своей треугольной шляпой, чтобы привести в движение душный лесной воздух и предоставив слушателям решать, к какой части вопроса относятся его замечание. Однако, освежив свое разгреченное лицо и отдышавшись, чудак прибавил — «Говорят, вы едете в форт Уильям-Генри. Я направляюсь туда же, а потому решил, что всем нам доставит удовольствие совершить этот переезд в приятном обществе».